Слова четвертая. «Загадочная кража». У Жозефина был прекрасный слух, и он ее не подвел. Кто-то действительно истошно кричал «На помощь! Скорее!» Рабочие сцены и актеры Огорошина переглядывались, не зная, что делать. «Увы, люди вообще не отличаются сообразительностью». Зато луноброду и его друзьям смекалки было не занимать. Они воспользовались общей неразберихой и проскочили в гримерку Мари. Дверь была распахнута настежь и коты увидели, с позволения сказать, просто душераздирающую картину. Хозяйка Жозефины, все еще в сценическом костюме, рухнула без чувств на бархатное кресло. Рядом с ней, прижав руки к груди, стояла дама с дрожащими от ужаса губами. «Это Анетта, гримерша», — шепнула Жозефина. «Но что случилось с Мари?» Сиамская кошечка потерлась о ноги своей хозяйки, лежавшей без чувств. Увы, это не помогло. Тем временем театральные работники, несмотря на панику, все же справились с волнением и дружно побежали в гримерку. — Скорее, — шепнул Луноброд другим котам, — спрячемся в гардеробной. Нас никто не должен видеть. Помпончик и Додо поспешили спрятаться, а Луноброд бережно укрыл Жозефину подолом длинного вечернего платья. Мгновение спустя в проеме двери появился запыхавшийся лорд Головотяпус. За ним бежали актеры, два парикмахера и рабочие сцены. Через несколько секунд в гримёрке царил полный хаос. Кто-то принёс флакон с нюхательной солью. Аннетта осторожно помахала флаконом под носом у Мари. Актриса вздрогнула и тотчас же пришла в себя. Увидев лорда-головотяпуса, стоящего перед ней на коленях, актриса залилась слезами. — О, мой дорогой, я не знаю, как это случилось! — всхлипнула Мари. — Они пропали! «Кто они?» — удивился джентльмен и участливо взял Мари за руку. «Пламя дракона! Сережки! Ваш подарок! Они исчезли! Их кто-то похитил!» В гримерке повисла гробовая тишина. А затем в толпе зевак послышались удивленные и встревоженные возгласы. «Какие сережки?» «При тут дракон? Какое пламя? Где-то пожар? Эй, кто-нибудь! Вызовите полицию!» Луноброд, который прятался в ворохе театральных костюмов, повернулся к своим друзьям и вопросительно зашевелил усами, внимательно оглядывая все вокруг. «Клянусь тысячью рыбных косточек», — пробормотал он, это кража — невероятная головоломка. В гримерке нет ни одного окна». Дверь была заперта на ключ, мы видели это своими собственными глазами. Будем надеяться, что расследование не поручит этому горе-инспектору Рампье. И в самом деле Рампье слыл самым бестолковым, чванливым и незадачливым инспектором во всем Париже. К тому же его всюду сопровождала пустолайка, бульдог по кличке Кошмар. Пес был здоров, как бык, но мозг у него был, как у комара. По счастью, наши коты отличались прытью и находчивостью. Им всегда удавалось улизнуть от этой злобной псины. Меж тем малыш-помпончик задремал, свернувшись калачиком в шелковой шляпе. Неожиданно он проснулся и поднял ушко. — Мне кажется, что-то пошло не так, — пробормотал котенок. К общему прискорбию он не ошибся. Через мгновение в гримёрке появился именно инспектор Рампье. Он был в мрачном чёрном плаще, а его напомаженные усы смешно топорщились. Следом за инспектором вбежал пёс-балбес. Он принялся рычать и брызгать слюной прямо на месте преступления. Лунноброд и его друзья зарылись поглубже в театральные костюмы. Они с бульдогом на дух друг друга не выносили. Убитая горем Мари едва нашла сил рассказать инспектору, что она получила в подарок бесценные серёжки и оставила их в гримёрке. После первого акта вернулась в гримёрку и с ужасом обнаружила, что серёжки бесследно исчезли, как сквозь землю провалились. — Хм... Пробормотал Рампье, пощипывая усики в поисках вдохновения. «Мадам, а вы уверены, что действительно закрыли дверь на ключ?» «Конечно!» — подтвердила Мари. «Когда я вернулась в гримёрку, дверь по-прежнему была заперта на два оборота». «О, «Вот как! Это значительно упрощает дело!» — воскликнул Рампье с видом, будто на него только что снизошло озарение. Если следов взлома нет, то все ясно. Кражу совершило привидение. Ну, или у вора был ключ. Мари покачала головой. — Не может быть, инспектор. Ведь привидений не бывает, а ключ от гримерки был только у меня. И еще у Анетты, моей гримерши. Услышав эти слова, Рампье выхватил из кармана своего плаща наручники и мигом защёлкнул их на руках бедной Анетты. «Объявляю вам, что вы арестованы. Вы обвиняетесь в краже имущества госпожи Мари и лорда Головотяпуса в особо крупном размере. Да, чуть не забыл. Вы имеете право хранить молчание». Тут Мари поняла, что перед ней редкий тупица, и попыталась его остановить. «Ради бога, не арестовывайте ее, господин инспектор! Аннетта, моя верная подруга, мы работаем вместе уже много лет, она не могла этого сделать!» Рампье удивленно вскинул брови. «Видите ли, любезнейшая мадам, настоящих воров как раз и следует искать среди самых преданных слуг. Но вам сказочно повезло. Расследование поручено самому находчивому инспектору Парижа, то есть мне». «Вы глазом не успеете моргнуть, как я верну украденное. Вот увидите». Бедная Анетта горько заплакала, а Мари стала умолять инспектора, но все было напрасно. Не теряя времени, Рампье увел гримершу в наручниках, за ними торопливо засеменил слюнявый бульдог-кошмар. Луноброд, Додо, Жозефина и Помпончик остолбенели от изумления». Все это время они сидели тихо, как мышки, и не пропустили мимо ушей ни единого слова. Когда гримерка опустела, коты выскочили из своего укрытия. На полу повсюду виднелись следы от туфель и ботинок. <связывая> — <связывая> Чихнул Додоморс Льезыч. Он прятался в пыльной перине, набитой гагачьим пухом. — Как тут натоптана — И правда, — согласилась Жозефина, — вы только посмотрите, везде наследили. Людей вправду редкие грязнули. Если и были улики, то теперь их не найти. Луноброд, до сих пор молчавший, задумчиво почесал лапой ухо. Судя по всему, Рампье уже нашел вора. Жозефина недоуменно покачала головой. — Кошачье проклятье «Хочешь сказать, что поверил этому ротозею? Да инспектор не способен найти вора даже у себя под носом! К тому же Мари сказала, что Аннетта — ее подруга. Я отлично знаю ее и уверена, что она не воровка!» лунаброд недоверчиво посмотрел на Жозефину. «Он, конечно, доверял кошке, но все коты знают, что люди — большие мастера по части лжи и обмана!» Додо уверенно вышел вперед. «Жозефина права. Однажды, когда я был у Мари в гостях, Анетта принесла мне плошку молока. Эта добрая душа не может быть воровкой». «Плошку молока?» — подозрительно спросил лунаброд «А что ты делал в доме Мари? Ведь там живет Жозефина». «Опять за свое! Флиртовал с сиамской красавицей?» Соперники были готовы снова вцепиться друг в друга, но их остановил один единственный взгляд Жозефины, острый, как лезвие бритвы. «И все же, если Анетта не виновна, то кто же вор?» — промяукал помпончик, клубком выкатываясь из шелковой шляпы. Жозефина одобрительно взглянула на него. «Именно это нам и предстоит выяснить, малыш».